Глава двадцать пятая. Москва. Головной офис артели. «Сергей Валерьевич, давайте подробно, с самого начала». Демидов был не в настроении, но вымещать злость на подчиненных не привык. Директор по безопасности начал по порядку. «Нам позвонила мать Мартынова». Из ее сбивчивых объяснений стало ясно, что наш ведущий программист умер от инфаркта. И это факт. Коллеги опознали его в морге. Демидов знал Мартынова лично. Нелюдимый, безобидный, а главное, настоящий спец в своем деле. Как это случилось? Владельцу артели что-то не нравилось в этой истории. Его нашли в метро. Очевидцы утверждают, что он от кого-то бежал. Но камеры видеонаблюдения этого не подтвердили. Обширный инфаркт. Мартынов был в домашней одежде и босой. «Очень интересно», — произнес Демидов, заглядывая в свой телефон. «Ему было кому позвонить. Вот только нужно ли это?» «Находят молодого человека, умершего от инфаркта». Ключевое слово «молодой». Болезни, конечно, все равно, кто ты, чахлый старик или пышущий жизнью юноша. Но инфаркт? Не слишком ли? На его квартире были? «Он вроде на удаленке работал». Безопасник ответил сразу. «Да, нелюдимый был парниша. Жил один, даже кошки не было. В квартире кто-то порылся. Дверь на распашку, все ценности, включая аппаратуру, вынесли. Была попытка поджога, что непонятно. Видимо, человеческий фактор», — рассуждал безопасник. «К счастью, соседи выходили на работу. Вовремя пресекли». В этот момент телефон хозяина артели завибрировал. Посмотрев на скрытый номер, он все же ответил. «Демидов слушает». Безопасник тоже превратился в слух. бы родными ушами, он вряд ли что услышал. Но технологии шагнули далеко вперед. Быстрое легкое движение, вроде как за ухом почесал. Гаджет включился. Код 0. Стандартная зачистка произведена. Существует вероятность утечки информации. Подтвердить. Тихий, бездушный голос, скорее всего, автоматический. «Вы ошиблись номером. Всего доброго», — ответил на это Демидов и отключил телефон. «Принято». В последний момент расслышал безопасник. Профессиональная любознательность не раз выручала бывшего полицейского. Узнал, сделал выводы и только ему решать, с кем делиться умозаключениями. В этот раз он промолчит. Он подозревал, откуда мог быть звонок. С этим игроком играть себе дороже. У него все карты крапленые. Демидов поднял взгляд на подчиненного. На какой-то миг могло показаться, что в его глазах поселилась растерянность, но момент быстро ушел. На безопасника смотрел уверенный в себе человек. «Что предпринято? Хочу знать все, Сергей Валерьевич. Рассуждения, мысли. Но сначала доклад». Тот с готовностью кивнул. «По сотрудникам все в пределах нормы. Мартынов не завел друзей». Разговоры, страхи, пара сотрудников тут же явились в наш стационар для полного обследования, ну, примерно на этом уровне. Других эксцессов не замечено. Кстати, замену уже нашли. В данный момент человека вводят в курс, но много времени это не займет. Он из нашего коллектива. Мартынов перед кончиной занимался сбоем сервера «РУС». Вот тут самое интересное. Безопасник сделал паузу на глоток воды. Шеф не торопил. Результатов, видимо, получить не успел, Через несколько часов после его смерти зафиксирован еще один сбой. Скорее, глюк, как говорят наши программисты. «Видимо, я выпал из реальности», — произнес Демидов. «Просветите по поводу сбоев. С первого». Прежде чем ответить, безопасник достал из внутреннего кармана пиджака компактный прибор, нажал пару кнопок и положил на стол между собеседниками. Демидов знал, что это за техника. Теперь их точно не прослушают». На лбу появилось несколько морщинок, выдавая напряжение. «На всякий случай», — пояснил он. Шеф на это кивнул. «Проект «Эмигрант». Все сводится к нему. Что-то внеплановое. Меня, по крайней мере, не оповестили». «Меня тоже», — Демидов напрягся. «Откуда информация?» «Наблюдение, Иван Васильевич. Я здесь не первый год работаю. Видел скачки информации при прошлых запусках. Отсюда и вывод». Затем взял одного из программистов и прошелся по системным логам. Запустили некоего «кнута» — нулевой НИП. Демидов задумался. Запуск происходит нечасто. За 11 лет существования игровой платформы всего трижды и всякий раз его предупреждали, а после хорошо оплачивали. Неужели решили кинуть? И как такое можно провернуть без мощностей артели? «Черт, Мартынов! Вы что-то знаете?» Следящий за ним безопасник поднялся со стула. Смерть Мартынова очень вовремя, не правда ли? Пустил кнутой, или как там его, заработал, а потом его убрали? Не сходится, Иван Васильевич. Усевшись на место, он начал раскладывать. Все счета уже проверены, подозрительных поступлений не было. Если только наличные, что тоже маловероятно. Да, Мартынов мог пропустить, есть доступ. Но для начала вспомним, стоит такая процедура недешево. «А потом, когда вы в последний раз видели наличные деньги?» Демидов кивнул. Средства общения между покупателем и потребителем давно перешло на новый уровень. Даже банковские карты потеряли свою актуальность. Все привязано к гаджетам, а у некоторых к вшитым чипам». «К тому же, — продолжил безопасник, — мы мониторим все движения вокруг эмигранта, ни взломов, ни даже попыток авторизации». «Капсулы для криозаморозки!» — вспомнил Демидов. Без них процедура невозможна?» «Верно. Я помню, что сознание должно быть привязано к оболочке, и потому первым делом связался с компанией Смирнова. Пробил всех покупателей. Ни один нам не подходит». «Я вот подумал...» — Демидов показал пальцем наверх. «Если это государство сыграло...» «Уж не знаю, кого настолько серьезного запустили. То должны были оповестить, либо почистить систему гиры и убрать всех свидетелей. Верно?» «Всех!» Демидову не давал покоя звонок из института. «Сообщили о зачистке. О новом пассажире ни слова. Выходит, не знают? И куратор из ФСБ тоже не в курсе. Давно бы позвонил. Значит, придется самому о себе напомнить. Пусть немного поработают». «Я понял вашу мысль. Значит, кто-то левый, очень борзый левый. Государство не меньше нашего заинтересовано в поимке и наказании». Владелец артели уже взялся за телефон, чтобы набрать нужный номер, но тут прожужжал входящий вызов. Демидов поморщился. «Инвестор», — сообщил он безопаснику. Тот кивнул и отключил прибор. «Здравствуйте, Сергей Борисович», — бодро поприветствовал звонившего Демидов. Безопасник почесал за ухом. «Доброго времени суток, Иван Васильевич. Надеюсь, не помешал? Вы же, молодежь, все в делах. Да нет, что вы!» даже если занят. Для вас всегда найдется пара минут. Вы же на передовой. Собеседник усмехнулся. Да, нас тут древними задротами называют. Хе-хе. По Стариковски хихикнул Сергей Борисович и тут же сменил тему. Не думай, что я просто потрепаться, про болячки свои рассказать. По делу звоню. Человечка надо найти. У вас. Срочно. По тону Демидов понял. Братки, а Сергей Борисович именно из них, в общем, бандиты, перекочевавшие в игру, задействовали все свои мощности, но найти не смогли, что странно. И теперь он, генеральный директор, должен им помочь. Демидов уже хотел отказать, сославшись на секретность, но собеседник его заинтересовал. Ник и новый человек, вопрос вместо уровня. Вначале думали баг... «Но наши порыли немного. Похоже, он из ваших. Переселенец». «Еще один!» — Демидов поднял глаза на безопасника. Тот вел себя непринужденно, записывал что-то в маленьком блокноте, частенько покусывая карандаш. «Ты, Иван Васильевич, наверное, понял, что наши связи тут бессильны. Не стал бы я звонить по всяким пустякам. Подсобишь, в накладе не останемся». — Ну, она нет, и суда нет. Демидов расслышал плохо прикрытую угрозу и в другой ситуации послал бы старого бандита подальше, а потом натравил на него всех, кого можно. Но этот человек — основной инвестор его проекта после государства, так что придется засунуть гордость подальше на время. К тому же этот иноки интересен и ему. Демидов себя успокоил. — От чего же нет? Помогу. Но не в ущерб делу. — Это само собой, Иван Васильевич. Кто же будет стельную корову резать? Так что, ладно, буду ждать новостей. Распрощавшись с Борисычем, Демидов стал прикидывать варианты. Звонит он, допустим, куратору. И, получается, нажалуется? На кого? Да на самого себя. Признается в собственной некомпетентности. Не смог решить простой вопрос. И там начнут задумываться. «Нужен ли такой человек? Стоит ли? Может заменить?» «Нет, так просто не сместят». Демидов был в этом уверен. «Но зачем ему лишний камушек на чаше весов?» «Решено. Попробую своими силами. А нет, так никогда не поздно позвонить. Ведь ничего страшного не случилось».